Брюхосыт был самый большой харчевней лантру. Представьте длинные абарские гварни, а теперь сверните их в квадрат, поставьте друг на друга, чтобы получилось пять ярусов, и нафаршируйте эту башню под завязку тхару. Гварня — место содержания, временное или постоянное гваров, визуально напоминает конюшни. Это и будет священное обеденное место жителей и гостей острова. Иногда брюхосыт называли застрявшим среди океана и разжиревшим олонгом мифологическое существо, огромный, покрытый панцирем живой остров, блуждающий по пескам Мэй. И это было недалеко от правды. Ярусы со столиками опоясывали разноцветную мозаичную площадь, Сердце брюхосыта, бурлящую кухню с лучшими кулинарными мастерами лантрумой, тару и архипелага, парящие котлы, шипящие сковороды, кувшины, источающие пряные ароматы, мерцающие угли жаровин, скрытые глиняные печи и острые блестящие шампуры, плиты холодовика с кусками мяса и аквариумы с живой рыбой а еще разнообразные утвари и приспособления, неустанно производящие в умелых руках вертких поваров яствы на любой вкус. Брюхосыт был местом, которое стоило посетить хотя бы раз, но лучше два или три. Клыкари и Ашри расположились на втором ярусе, достаточно шумном и заполненном, чтобы не бросаться в глаза, но не настолько переполненном, как первый и третий. По какому-то неведомому правилу, Самые голодные оседали за столиками, лишь переступив один из четырех порогов брюхосыта, а те, кто еще не слышал пения лягушек в животе, считали, что второй слой харчевни так же полон, как и первый, и тащили свое брюхо на третий, четвертый ярус был поделен на кабинки с ширмами, и что творилось и съедалось за ними, знали лишь подавальщики. А вот пятый выбирали... Мечтатели и любопытные. Первые ловили вдохновение в клубах пара и дыма среди запахов и силуэтов. Вторые делали все то же, что и первые, но еще с восторгом рассматривали диковинную конструкцию крыши. Огромный механизм, будто позабытый астрономами древности, поворачивал лопасти в центре, вечерами открывая вид на ночное небо. А днем шестеренки вращались, разворачивая зеркальные лепестки так, что свет торта дробился и оживал множеством золотых осколков, лестницы ведущих из черева брюхосыта к небу. Не было того, кто не попадал под очарование этой иллюзии и постигал всю суть надписи, венчающей каждую из четырех дверей харчевни «В сытости блаженства в брюхосыте ты сыт». Напрашивающийся вывод был столь прост, что его не стали включать в послание или же пожалели посетителей. Ведь всем известно, что мудростью словесный голодный живот не наполнишь, и любое откровение лучше вкушать вместе с нежными отбивными и терпким вином, чем подкваканье пузных лягушек. Подавальщики в белых, как морская пена, халатах, шныряли подобным муравьям в чревье этого существа, обслуживая бесконечные потоки голодных и достигая главной цели заведения — сытости брюха клиентов. Клыкарь смотрел на Ашри, брови сдвинуты, руки скрещены на груди, взгляд устремлен внутрь. В некоторой степени ее подозрительность была ему понятна. Более того, он разделял опасения Элвинг, вот только не мог увязать их и сложить картину целиком. Если подумать, то ничего необычного в заказе не было. Попадались и более странные прихоти. Как-то один тхару заказал личинок корневого жука для своей супруги на годовщину свадьбы. Хотел, чтобы они стрекотали, как на первой их встрече. Но поют лишь взрослые особи. Так к чему были личинки? А к тому, что почтенный супруг замыслил сам вырастить их и обучить музыкальной премудрости дабы они еще исполнили их любимую песню. В другой раз скорченная временем старуха просила привезти ей скелет с шиуна острова брицающих костей, и чтоб кости были белы, как снег, и пролежали в песчанике острова не менее десяти кварт лет. Странности хватало, а в руины древних охотники без заказов наведывались с завидным постоянством. Что же в этот раз тревожила напарницу. «Да брось!» — разорвал затянувшееся молчание граф. «Какой у тебя довод против десяти драконов у моей компании? И пауки не аргумент!» «Ничего конкретного, но...» — Ашри поерзала на стуле. «Крохотный камушек в ботинке способен разбить ногу в кровь и заставить хромать?» Граф скривился, словно кислую моргу съел. «Так давай вытряхнем этот камушек!» — он доверительно наклонился к Элвинг и пойдем дальше. Ашри хотела возразить, но отвлеклась. К нему грем скользнул подавальщик, манжет сверкнул идеальной березной, и две тарелки изящно скользнули с его рук на стол. Один беглый взгляд, и рот наполнился слюной, живот заурчал в предвкушении, мысли затуманились, Круглые идеальные шарики из фарша мяса, птицы и даров моря в румяной прозрачной оболочке были выложены полукругом вокруг соломки из нежного каба. Фирменное блюдо брюхосыта называлось «Все есть тут». Некоторые поговаривали, что начиненные мешочки — это пародия на набитое брюхо. И хозяин харчевни, имя которого никто не помнил, и потому он делил его со своим заведением, Увидел рецепт во сне, а проснувшись, счел такой образ крайне поэтичным и написал даже пару лиричных строк. «Как полный мешок, будешь ты крут, вбирая дары брюхосыта. Не стоит страдать и выбирать, все, что поесть, найдешь тута». Если бы повара судили по его стихам, брюхосыт был бы самым пустым заведением. Так что стоит прославить мудрость жителей и гостей лантру, которые предпочитали пищу духовную и гастрономическую, и охотно заказывали добавку, а на сдачу покупали сборник стихов более как приятный сувенир, нежели бальзам для сердца. В любом случае, каждая из сторон оставалась довольна, ведь ни один поэт на Мейтару не мог похвастаться таким числом проданных копий. Однако Брюхосыд был достаточно скромен, чтобы называть себя самым продаваемым автором, и слишком умен, чтобы понимать, что количество не влияет на качество. Ведь Хару даже не отведывают его словесных блюд, а отведов пытаются поскорее закусить чем-то более изящным. Но в чем он был силен? Это в своем призвании кормить, пусть не дух, но брюха каждого. Чем исправно занимался пятую кварту лет. Клыкарь с удовольствием и без удивления отметил хищный огонек, вспыхнувший в глазах подруги, стоило лишь тарелке коснуться стелла. Вооружившись ножом и трехрогой вилкой, Элвинг в предвкушении нависла над едой. Иногда граву казалось, что Ашри — это ненасытный Крамкин из сказок, а временами он в этом не сомневался. Крамкин! злобный, вечно голодный, зубастый персонаж сказок, который насылает страхи на свою жертву и пожирает ее. — Слушай, ты хоть когда-нибудь не думаешь о том, как набить брюхо? — рассмеялся Клыкарь. — Конечно, — Ашри отправила в рот первый мясной мешочек. — Когда ем? Однако заброшенное семя сомнений принесло свои плоды, и Клыкарь, Вяло потыкав ножом в тарелку, отдал ее подруге. Ашля же, напротив, исполнилась радости и больше не возвращалась к камушку в сапоге, но граф не мог отделаться от мысли, что это просто камень перекочевал из ее ботинка в его, быстро рассматривал массивную каменную солонку, размышляя, в чем соль подозрений напарницы. Однако после того, как вторая порция мясных мешочков исчезла в Элвинг, он не смог сдержать улыбку. «Дай волю ты, Дархитау, проглочь", рассмеялся клыкарь. Ашри лишь пожала плечами. «Если будет время!» — усмехнулась Элвинг. Не зря же его брюхосыт включил в меню. Элвинг неопределенно махнула себе за спину, Игра вглянула в деревянное панно, соединяющее мозаичный пол первого этажа и начало четвертого яруса. Всевозможные морские обитатели, выточенные рукой мастера, плыли вверх, постепенно превращаясь в клубы дыма, а в основании был огромный кит — Дархитау. — Это ток времени? Невидимый подавальщик вдруг обрел голос. «Дань почтения Авару, хранителю морей, защитнику лантру и поставщику даров на столы тхару!» Ашри и Клыкарь завороженно уставились на седого биста, чья форма ослепительно сияла, а тонкая золотая нить росписи рогов поражала изяществом. Но главное — на снежном лацкане красовалась золотая брошь с алой глазурью — знак хозяина заведения. «Вайл сыт — Вайл Брюхосыт? смущенно улыбнулась Ашри. То есть Валла. Элвин отчаянно копалась в закромах памяти, пытаясь выудить имя владельца харчевни, и чем больше времени проходило, тем шире становилась улыбка старика. Не утруждайте себя, милая Валла. Имя мое давно срослось с этим местом, и лучшая награда это ваш аппетит. Брюхосыт поставил перед друзьями тонкие искрящиеся стаканчики с ледяным кремом, украшенные азуровым полукружием из чевуки, чей сок был запечатан тончайшей корочкой расплавленного сахара. Чевуки — круглый, сладкий, сочный, ярко-синий фрукт. Эндемик азиса Азур. Седолаз и бист кивнул и скрылся, оставив друзей в полном недоумении. — Это зато что у меня аппетит отличный», — жмурясь от удовольствия, заявила Элвинг. «Это потому, что каждый наш приход — минимум тридцать ланей в казну брюхосыта», — усмехнулся клыкарь. «Но вкус и правда отменный». Не успели пустые стаканчики нагреться, как к их столику вновь приблизился подавальщик. «Небольшой комплимент от брюхосыта». Две порции точно такого же крема очутились перед друзьями, а подавальщик скрылся. Ого! выдохнула Ашри и потянулась к угощению. Но рука грава остановила ее. Удивленно Элвинг вскинула брови и хотела было возмутиться, но что-то во взгляде клыкаря ее остановило. Бист предостерегающе качнул головой. Вот раз. Путь с кухни занял больше времени. Клыкарь ухмыльнулся и легонько стукнул миниатюрной ложечкой по стеклу, заставив подтаявший десерт вздрогнуть. И разве брюхосыт страдает провалами в памяти, чтобы одаривать одним и тем же дважды? Ашри подтянул стаканчик к себе, ощутив пьянящий сладкий аромат и приятный холодок под пальцами. Читать память не имело смысла. Те, кто послал угощение, вряд ли оставили следы. Но как бы ей не хотелось отведать еще крема, она не позволила брюху взять верх над разумом. Подозрительность не бывает лишней, если хочешь выжить. Напарники продолжили беседу, лишь изредка бросая взгляд полный сожаления на тающий крем. «Давай проверим, радушие брюхасы — усмехнулся клыкарь, сжимая что-то в руке. Неуклюже потянувшись за ножом, бист ненароком опрокинул стаканчик с угощением, а Ашли, кинувшись спасать положение, зацепила и свой. Округлив глаза и прикрыв рот ладошкой, Элвинг потянулась за салфеткой, всем видом выражая сожаление и конфуз, А клыкарь вылил из зажатого в кулаке флакончика пару капель, и на мгновение жидкость окрасилась в золотой. Друзья переглянулись. Угощение было отравлено. Они бросили салфетки на пищевую катастрофу, чтобы удержать сладкую лужу, и сверлили друг друга взглядами, решая, что же делать дальше. Прибыл подавальщик. Безрогий бист ловко орудовал тряпкой, возвращая чистоту столу, то и дело бросая взгляд на книгу, лежащую рядом на стуле, и выражая озабоченность, как бы имущество гостей не пострадало от проритого лакомства. Наконец чистота была восстановлена, салфетки заменены, а пустые стаканчики убраны. Подавальщик выразил сожаление и спросил, будут ли еще заказы. Клыкарь покачал головой. — Пожалуй, нам пора. Внезапно кто-то налетел на грава со спины, ножки стула проскрежетали по полу, Клыкарь недовольно рыкнул, инстинктивно выставил руки, чтобы не впечататься в стол, развернулся взглянуть на неуклюжего олуха и услышал возмущенный голос Аши. — Эй, книгу верни! Клыкарь вскочил, скользнул взглядом по пустому стулу, где миг назад лежал фолиант, и увидел лавирующую меж столов и посетителей белую спину. Мгновение — и грабитель, охнув, повалился на пол, сраженный каменной солонкой, угодившей прямиком в его безрогий затылок. Клыкарь в несколько прыжков очутился рядом, упер колено меж лопаток подавальщику, выхватил из цепких пальцев книгу и передал Ашри. — Почитать захотелось! — прорычал граф, не замечая возгласов удивления и направленных со всех сторон взглядов. Рывком он поднял и перевернул грабителя, но не успел как следует рассмотреть его, как мир вспыхнул ослепительно белым, а в ушах зазвенело. Вор крутанулся и, выскользнув из рук, растаял в белом свете. Когда глаза вновь смогли различать предметы, Клакарь увидел силуэты бегущих тхару. Опрокидывая столы, стулья и лавки, они неслись к лестнице. Кто-то кричал, оказавшись на полу и не в силах встать, каждый раз сбиваемый волной ног и страха. Граф тряхнул головой, прогоняя звон из ушей. Ощутил, как кто-то вцепился в его плечо, занес руку для удара, но вовремя остановился. Ашри нависла над ним и тянула изо всех сил, пытаясь оторвать от пола. «Тише, средопыт! Это я!» — клыкарь скорее прочел по губам, чем услышал Элвинг. «Надо выбираться!» Ашри почти вплотную прижалась к нему и кричала, что было сил. Граф зажмурился, воришка неслабо оглушил его. «Что это было? Какой-то особый тип бомбы или сила пламени?» Клыкарь поднялся, пошатнулся, но Элвинку хватило его за руку, удержав. Когда Бист открыл глаза, звон в ушах стих, а зрение и слух восстановились. «Порядок!» — кивнул граф, поймав взгляд напарницы. «Что произошло?» Ашри убедилась, что граф не рухнет и положила руку на рукоять кинжала. Во второе она держала книгу, вцепившись в обложку, как Крамкин в чужой страх. «Вспышки одновременно по всем ярусам!» Элвинг пыталась перекричать шум толпы и треск дерева. «Я без понятия, что тут творится, но явно что-то дрянное!» Вместе они кинулись к перилам и посмотрели вниз. На первом ярусе вспыхнул огонь, и пополз по залу, слизывая бумажные расписные ширмы и набрасываясь на дерево перекрытий столов. Подавальщики и повара суетились, пытаясь сбить пламя. Дым поднимался вверх, заползал в уголки, отравлял воздух. Гости брюхосыта кричали и метались в панике. Лестницы были запружены. Граф перегнулся через перила, всматриваясь и оценивая ситуацию. «Разве у них нет решения на такой случай?» — нахмурила Селвинг. «Есть!» — кивнул клыкарь и показал вниз. «Но кто-то его испортил!» Ашри проследила взглядом. Внизу два подавальщика растерянно переглядывались, держа в руках кусок каната. Третий безуспешно пытался пробиться по лестнице вверх, но обезумевшая толпа была глупее гваров, и никто не пытался даже услышать беднягу толкаясь и протискиваясь вперед к спасительному выходу, но лишь сильнее давя друг друга. «Двери заперты», — выдохнула Элвинг, глядя на ошалевшую толпу. «Они же затопчут друг друга». Выход был отрезан, огонь распространялся, дым ел глаза, а паника, подобно лавине, сметала остатки здравого смысла. «Вот кто-то прыгнул в один из аквариумов». Вода окрасилась кровью, крики отчаяния сменились воплями ужаса. «Иглохвосты!» — прорычал граф и повернулся к Ашли. «Пошли! Надо добраться до обрубка каната и открыть водяные шлюзы, пока тут все не обратилось в пепел». «Четвертый ярус?» — Ашри фыркнула. «Они знали, что делают». Обрубок каната болтался у северной стороны парапета четвертого яруса. Одна незадача — нужно было не только пробиться по лестнице, но и в лабиринте кабинок отыскать нужную, пробив ширму которой можно дотянуться до веревки. — По тем рыбкам на третий, а дальше по лестнице! — клыкарь показал нарезное панно, соединяющее второй и третий ярус. Выточенные рыбы в пелене дыма ожили. Изгибы спин дрожали и плыли, устремляясь вверх и превращаясь в облака. Самый простой путь по краю балкона, и, огибая столы, друзья бросились к цели. Но тут воздух прорезал свист, и в деревянную колонну перед лицом клыкаря вонзился болт. «Орхим! В спину!» — вырвался граф и пригнулся увлекая за собой Элвинг, орхием в спину, сглаженный литературный перевод истинной реплики, сказанной клокарем. Орхи — демоны пустыни, туда, куда их послал Клыкарь вполне относится к спине, по крайней мере, к нижней ее части. Кто-то не на шутку расстроился, что заказ достался не ему. Элвинг огляделась и показала на раскидистую клумбу. Клокарь Ашри — Спрятались за ней и под защитой длинных соблевидных листьев и белых цветов продолжили путь, стараясь при этом не рассечь руки острыми зазубренными краями растения. По пути клыкарь выдернул шнурок из драпировки и протянул Элвинг. «Привяжи книгу. Нам понадобятся все руки». Ашри ловко обмотала флянт и закинула себе за спину. Тут же в ее пальцах сверкнули метательные ножи-лепестки. «На рыбках мы будем легкой мишенью», — прорычала Ашри, вглядываясь в деревянную морду Сога перед собой. «Ты останешься тут», — сказал Клыкарь, — «и твоя задача будет прикрывать меня». Ашри хотела возразить, но лишь фыркнула. «Ты знаешь, это наш лучший план». Она знала. «Проломить ширмы Граву будет проще, а ей легче снять стрелка». «Если поймаешь самострельный болт, я тебя убью». Огрызнулась Ашри и отстегнула с пояса дюжину лепестков. — Кстати, — клыкарь подмигнул, — постарайся не перебить поваров. Я все-таки надеюсь еще не раз тут отобедать. — Поверь, это мой первейший приоритет, — усмехнулась Ашри. — Еще! — клыкарь положил руку на плечо Элвинг, сверля взглядом. — Не подставляйся! Ашри выдохнула, осторожно глянула сквозь прорезь в резьбе, Всмотрелась в толпу ища стрелка, заметила безрогого биста, который прикидывался подавальщикам. Он стоял, не таясь, не бежал к дверям. Бегущие тхаро огибали его, словно вода камень. «Вижу его!» — шепнула она к лыкарю. «Безрогий у аквариума с улитками! Жертва солонки! Целится в нашу сторону!» «Тогда начали!» — кивнул клыкарь и на миг прикоснулся к амулету-тигролку. Бист по скользнул к деревянным рыбам. Ашри вынырнула из-за и метнула в безрогово ножи, прежде чем тот успел навести самострел. Краем глаза Элвинг увидела движение справа. Клыкарь был на внешней стороне резной стены. Нутро Ашри сковал холод, когда первый болт ударил, выбив щепу в пяде от того места, где мгновение назад была рука граба, а следующий тут же воткнулся с другой стороны. Второй стрелок. Ашри закусила губу, нашла стрелявшего и отправила в его сторону лепесток, приправив парой крепких словечек. Теперь ее задача — быть быстрее и не промахнуться. Время растянулось. Болты со свистом прорезали воздух, отсекая все прочие звуки. Не думая о себе... Ашри стоял у перил с холодной яростью, отправляя ножи в цель. Дым становился все гуще, отравлял легкие разъедал глаза. Лиловое пламя разгоралось во взгляде Элвинг. Кончики пальцев чуть заметно светились, с каждым броском высекая искры пламени. И лепестки достигли цели. Безрогой подавальщик покачнулся и осел, прижимая руку к шее. Его подельнику первый нож рассек щеку, а второй вонзился в плечо. Самострел выпал, нападавший растворился в дыму. В руках Элвинг оставались два последних лепестка. Что ж, теперь их врагами были лишь огонь и время. Ашри перегнулась, всматриваясь в морды деревянных рыб. Сердце замерло. На филигранной чешуе... Олели свежие капли. Чуть выше крови было больше. Вязкие нити ползли по чешуе сога. Элвинг задрала голову и не увидела грава. Холод вцепился в ребра. Руки задрожали. Но же зло прошипело Элвинг, отчаянно рыскив взглядом, и всматриваясь то вверх, то вниз. Дым и толпа, бьющиеся в закрытые двери, смешались в единую кипящую массу.